Глава 9. Как научиться ценить себя? Как оказалось, жизнестойкость не приобретается раз и навсегда. Эту мышцу надо регулярно тренировать. Открытие своей компании — самое высокоэффективное упражнение на каждый день, которое мне только приходилось выполнять на карьерном пути. Оно помогло мне понять, чем я пока владею только в теории, а что освоила на практике. В этот период Я старалась укрепить уверенность в себе, ту самую, которая не зависит от должности компании или внешней поддержки. Каждый день я искала подтверждение своей ценности и нашла три ключевые практики, которые помогают в этом. Вы тоже сможете увидеть свои достоинства, если переосмыслите свои навыки, создадите персональный бизнес-план, вспомните, что сила укрепляется в борьбе. Несмотря на предпринимательское образование, которое мне дали элитные наставники, для меня этот процесс был одновременно изнурительным и захватывающим, а всё начиналось совершенно безобидно. Переосмыслите свои навыки. Когда я начала открыто говорить, что планирую уйти из Google, некоторые коллеги стали предлагать мне такие головокружительные возможности, на которые я сама никогда бы не отважилась. Это внушало уверенность. В последние 10 лет работы с Эриком Шмидтом я часто занималась проектами совместно с его венчурной компанией Innovation Endeavors. Она отличалась особым подходом к инвестициям, основанным на моральных ценностях. Он привлекал многих симпатичных мне предпринимателей. Дрор Берман, исполнительный директор Innovation Endeavors, Периодически знакомил меня с портфолио самых многообещающих руководителей и просил помочь им преодолеть определенные проблемы роста. Так я познакомилась со многими молодыми стартаперами. Мне нравилось давать им операционные рекомендации, отвечать на процедурные вопросы по управлению компаниями, делиться опытом и приемами, которые я узнала от Джеффа Безоса, Марисы Майер и Эрика Шмидта. Я любила наши беседы за кофе меня вдохновляла возможность помочь другим на первых витках профессионального пути. Я работала полный день и с трудом выкраивала время на эти встречи, потому что у меня была совершенно непредсказуемая занятость. Кроме того, я ещё не выстроила чёткой методологии для бизнес-наставничества, и порой мне было сложно сообразить, откуда начинать работу. Я понятия не имею, насколько тем молодым руководителям действительно пригодилась моя помощь. Но я точно узнала много нового, общаясь с ними. Когда я окончательно решилась покинуть Google и поискать себя в Европе, несколько руководителей, которых я консультировала, спросили, не соглашусь ли я сделать наше менторство официальным. Я подумала, что будет весело поработать вместе над проектами и сохранить связи в Кремниевой долине. Я собиралась в Испанию, чтобы в новой атмосфере собрать себя заново. Я ещё этого не понимала, Но так началось зарождение моей компании. Теперь я специализируюсь на оптимизации работы руководителей высшего звена, стратегиях лидерства и помощи в пошаговой реализации амбициозных целей. За последние несколько лет моя компания сильно выросла, но её фундамент появился ещё в Google. Прыгаем в неизвестность. Новый путь Я начинала мелкими шажками, консультировала знакомых. Моим первым клиентом стал исполнительный директор, с которым мы давно знали друг друга. Он выдающийся, искренний и ориентированный на миссию лидер, с которым мне было очень комфортно работать. Он запустил агротех-стартап по строительству вертикальных ферм, требующих на 99% меньше земли и на 95% меньше воды, чем традиционные. В этих технологичных помещениях можно выращивать урожай без пестицидов и ГМО. Цель его компании — поставлять на неосвоенные рынки свежие продукты более полезные и питательные, чем плоды с традиционных грядок. Я верила в его миссию, поэтому с удовольствием взялась за работу. Наше сотрудничество началось с того, что я помогла скоординировать работу команд и топ-менеджеров в удалённых точках на территории нескольких штатов, Компания очень быстро росла, ей требовалась соизмеримая система. Задача была сложной, но интересной, и я не сомневалась в своих знаниях в этой сфере. Затем этот исполнительный директор попросил меня помочь с проектом на Ближнем Востоке. Дубай давал стартапам гранты на создание офисов в Объединенных Арабских Эмиратах в надежде организовать там свою Кремниевую долину. Компании было интересно освоить предложенные выплаты, и директор спросил меня, не поеду ли я в Дубай для дальнейших переговоров. Объединенные Арабские Эмираты остро нуждались в сельскохозяйственных инновациях, потому что недостаток продовольствия был проблемой национального масштаба. Они не могли постоянно полагаться в этом вопросе на дружественных соседей, поэтому такое решение, как вертикальные фермы, казалось удачным для всех. Мне ещё не доводилось обсуждать цены на электричество с представителями власти. Зато я знала исполнительного директора Dubai Future Foundation, который мог открыть мне нужные двери. Раньше он работал консультантом по развитию, прогнозированию и инновациям в кабинете премьер-министра Арабских Эмиратов. Перед самым вылетом я поговорила с сестрой, которая работала со мной в Google в одно время. Я рассказала, что отправляюсь на переговоры с правительством по вопросам оплаты электричества. От цены зависело, насколько прибыльным окажется открытие там филиала компании, на которую я работала. Сестра вполне резонно спросила меня, «Ты справишься? Ты знаешь, как это делается?» И я решительно ответила, «Понятия не имею, но думаю, что по дороге разберусь». Другого пути не было. Поначалу я нервничала только по поводу основных тем предстоящего разговора так как лексика, связанная с агротехникой, была для меня новой. За время длительного перелета из Испании в Дубай я выучила все свои пометки и запомнила ключевые предметы обсуждения. К сожалению, мои тезисы вскоре стали наименьшей из проблем. Меня угораздило ужасно простудиться. У меня раскалывалась голова от насморка. Появился кашель, поднялась высокая температура. Приземлившись в аэропорту Дубая, Я скупила в аптеке все возможные лекарства и рухнула в такси. К тому времени, как мы подъехали к Fairmont Dubai Hotel, я выглядела настолько больной, что заселили меня сразу же, без стандартной процедуры регистрации. Менеджер отеля оперативно отправил мне в номер горячий чай. Я с трудом забралась в кровать, но так и не смогла заснуть, несмотря на долгий перелёт и на то, что по местному времени было уже 2 часа ночи. Наутро я кое-как встала и приняла душ, но всё равно была решительно настроена показать грозным представителям государственной власти весь свой профессионализм. Я была единственной женщиной в конференц-зале, которая не подносила гостям чай. Я отвечала короткими фразами, чтобы успеть закончить предложение, не закашлившись. Я постоянно просила горячую воду с лимоном. Каким-то чудом я дожила до конца встречи, которая стала первым этапом длительных переговоров, затянувшихся на полгода. Дубайский проект так и не увенчался успехом, зато я доказала себе, что могу проводить встречи на самом высоком уровне. В прошлом я ограничивалась составлением информационных документов для тех, кто вел по ним собрания. Я стала больше верить в себя и неожиданно обрела новое видение своих способностей. Пока я была в Дубае, простуда только усиливалась, но я не могла вернуться домой. Я согласилась выступить в Лондоне на церемонии запуска продукта моей новой клиентки. Она разработала приложение для путешествий. Нас познакомил общий друг, и мне показалось, что у нас сложится идеальное партнерство. Было очень интересно сотрудничать с учредителем женщиной к тому же... Целевую аудиторию ее проекта составляли топ-менеджеры, путешествующие по работе. Я не сомневалась, что с легкостью направлю ее по правильному пути, как только компания начнет работу. К сожалению, в итоге получилось не совсем так. Во время перелета из Дубая в Лондон я думала, что навсегда попрощаюсь с барабанными перепонками, которые не вынесли давление при взлете и посадке. Я плакала от боли и бортпроводники даже предложили мне сделать аварийную посадку. Но я перетерпела, надеясь, что в Лондоне мне станет лучше. Когда я приехала на мероприятие, у меня был вид, умирающий от чумы, и я не смогла произнести речь без кашля. Я изо всех сил старалась отвечать на вопросы прессы, общалась с гостями, знакомилась с сотрудниками, которых впервые видела вживую. Но я расстраивалась, что не могу сделать больше. Проблема была не только в том, что я не блестяще выступила. В тот момент на меня навалилось столько стрессов, что я не смогла даже оказать клиентке надёжную планомерную поддержку. Я была рассеянной, подавленной и неэффективной. Я ужасно досадовала, потому что знала, я способна на большее. Но мне ещё только предстояло разобраться, как показывать максимум продуктивности в новых условиях, где я одна несу ответственность за всё — бухгалтерию, контракты, брифинги, планирование командировок, написание речей и многое другое. Я подвела не только свою клиентку, но и саму себя. Доверяем интуиции. Вскоре меня ждал следующий провал, и именно он помог осознать, что я нуждаюсь в перезагрузке. Я работала в темпе, к которому привыкла в Google. И при этом мой компас больше не указывал точное направление. Что я пытаюсь делать, ради кого и чему могу научиться на каждом проекте, все было неочевидно. К сожалению, это осознание пришло ко мне с горьким опытом. Прямо на моих глазах два клиента, соучредителя стартапа, уничтожили сами себя. У этих ребят были все задатки для успеха, огромный потенциал и грандиозная, многообещающая идея. Но с самого начала наши представления об управлении компанией радикально разошлись. Они поставили очень агрессивные цели по привлечению сторонних ресурсов, и мы совершенно по-разному смотрели на вопрос, сколько денег нужно и как их получить. Меня беспокоило, что бизнес-модель до сих пор не до конца проработана, и концепция продукта остается неубедительной, хотя ребята выходят на рынок с высокой конкуренцией. Я убеждала их, что нужно стартовать с продуктом высшего качества. Советовала пригласить талантливых специалистов, которые пользуются высоким спросом и требуют за работу немалую плату. Они решили побыстрее привлечь инвесторов, чтобы затем нанять талантливого инженера и добиться успеха. Поэтому один соучредитель, который исполнял обязанности исполнительного директора, сконцентрировался на поиске финансов а другой, взявший на себя роль технического директора, занялся вопросами, связанными с продуктом. Исполнительный директор прекрасно справился с задачей. Он вдохновлялся встречами с известными и влиятельными предпринимателями и боролся за успех первых инвестиций. Ребята наняли первоклассных специалистов и были готовы соревноваться на переполненном рынке стартапов искусственного интеллекта. Техническому директору следовало заниматься исключительно техническими аспектами продукта и патентами. Но вместо этого он всегда садился в самолет вместе с исполнительным директором, и на встрече они летали вместе. То есть проблема была в том, что, по сути, никто не управлял компанией, не хотел заниматься скучной организационной работой, координировать людей, создавать операционные процедуры, принимать ежедневные решения и разрабатывать стратегию. У компании не было лидера. Ребята состояли на руководящих должностях, но фактически функционал не совпадал с тем, как они хотели проводить время. Они смогли собрать шокирующую сумму, не имея на руках ни одного продукта. У них не было даже чёткого представления о том, какую проблему в мире они хотят решить и кто станет их клиентами. Я снова и снова высказывала опасения, но их игнорировали и обесценивали. Мне пытались внушить, что мои страхи несущественны. Оставалось только наблюдать, как компания разваливалась, теряя с трудом заработанные активы и талантливых сотрудников. Эго не позволяло руководителям понять, что они неправильно используют свои сильные стороны. Я много раз видела, как люди гонятся за статусом или должностью ради того, чтобы заслужить одобрение семьи и коллег, но счастье им это не приносит. Они увлекаются задачами, которые кажутся им интересными, масштабными и престижными, но которые совершенно не отражают суть их призвания. Жертвами такого самосаботажа часто становятся невероятно умные, трудолюбивые люди, которые просто хотят уважения и думают, что приходит оно вместе с желаемой должностью. Но затем они понимают, основные обязанности в этой роли вытягивают из них энергию, потому что не совпадают с их интересами. Сегодня, Спустя несколько лет консалтингового опыта я вижу, что у ребят были проблемы с эго. Но и я была виновата. Раз за разом впадала в другую крайность. Вместо того, чтобы более активно оспаривать методы клиентов, я заставляла себя молчать. Я прекратила отвечать на их звонки и демонстрировать интерес к их проектам. Я не стала предъявлять им ультиматум. И теперь мне... Очевидно, это не свойственное для меня бегство от трудностей подогревалось страхом. Я не знала, как оказывать влияние на других, если за спиной нет блистательной репутации Google. Я поддалась страху, что совершенно не ориентируюсь в происходящем и позволила скепсису других людей пошатнуть мою уверенность. Я потеряла из виду свою уникальную способность привносить в общий успех нечто ценное, и засомневалась в своих достоинствах. Если я хотела выжить и стать предпринимателем, мне нужно было что-то менять. Создайте персональный бизнес-план. Всё это вынудило меня отступить на шаг и честно посмотреть на свою работу. Я взяла на себя очень много клиентов. Компания расширялась так быстро, что я за ней не успевала. Каким-то образом я создала бизнес, где слишком большому количеству людей требовалось слишком много моего времени. Я поняла, что я должна перезагрузиться, отталкиваясь от прочного основания. Парадокс заключался в том, что я не могла эффективно справляться с рабочей нагрузкой и создавать оптимальные системы управления. Неотчаянно требовалась моя же бизнес-консультация. Я организовала ретрит и провела сама с собой стратегическое совещание. В результате Я написала надлежащий бизнес-план и чётко сформулировала свою миссию. Так я поняла, бизнес-консультации — только часть того, что я хотела предложить клиентам. Я выполняла это упражнение много раз ещё в Амазон и Гугл, вычерчивала маршрут личного роста. Если бы я не приучила себя к этой практике, не думаю, что мне удалось бы осуществить её в первый раз уже в свободном плавании. Помним о своей миссии. Было очевидно. Мне необходимо чётко сформулировать всё, что я хочу и не хочу делать на следующем этапе карьеры, составить план. Только так я смогу помогать другим делать то же самое. Я точно не хотела оказаться в такой ситуации, когда у меня несколько начальников, проекты вытягивают все силы, а записи в ежедневнике не отражают мои приоритеты. Чего я хотела? так это помогать клиентам эффективнее работать. И прежде всего, необходимо было определиться, кому и что я могу предложить. Я осознала, что из страха хваталась за всё, что не спошлёт удача. Я должна была стать избирательнее и инициативнее в вопросах, куда хочу вписать своё имя и каким проектам готова посвятить время. Я начала, в некотором смысле, тестировать потенциальных клиентов, прежде чем назначать встречу. Я проверяла, насколько совпадают наши ценности и ожидания. Я соглашалась на трёхмесячный испытательный срок, за который мы выясняли, насколько подходим друг другу. Только после этого мы подписывали договор. Я хотела работать на компании, которые приносят пользу обществу, предоставляют возможности для роста людям из разных социальных групп или могут перевернуть что-то в своей отрасли. Я хотела работать с теми, кто жадно поглощает знания, достаточно скромен, чтобы слушать других, готов на обдуманные риски и ценит сотрудников и миссию превыше всего. Это стало моим ориентиром, помогающим принимать решения и двигаться вперёд. Я ответила себе на три вопроса. Кому я хочу помогать, почему и как это осуществить? Я решила, что моя миссия — повысить компетентность предпринимателей с неравными возможностями и изменить мир к лучшему, через обучение и наставничество, имеющие практическую ценность. Я хотела сама проявлять инициативу и искать тех, кому не хватает возможностей для развития. Поэтому мне требовалось расширить сферу влияния и выйти из зоны комфорта. Я отдавала предпочтение только проектам, согласующимся с моими ценностями, и ставила это выше прибыли. Я делилась знаниями с руководителями по всему миру. Мой путь стал проще и интереснее. Я решила многое начать с чистого листа. Я оставила себе всего одного клиента, агротехническую компанию, отказавшись от всех остальных, однако сохранив возможность сотрудничества в будущем. Когда сформировалась моя миссия, выросла и продуктивность. Я осознала, что старая схема, усерднее работать для других, больше не приносит мне пользы. Я решила начать усерднее заботиться о других, Этот, казалось бы, незначительный нюанс привёл к грандиозному сдвигу в моём сознании. Если я буду усердно заботиться о других, то смогу предложить клиентам гораздо больше, чем предполагает работа над проектами и решением проблем. Я ставила на первое место шанс осуществить качественный прорыв, а не просто получить результат. Я смотрела в самую суть того, что клиенты пытались преодолеть, создать и предоставить миру и находила творческие способы помочь им. Садимся за стол руководителя. Мой первый трансформационный проект начался еще до ухода из Google. Я выступила на конференции «Salt by Southwest» в марте 2018 года и увидела в Твиттере очень приятный отзыв о своей речи, где автор поделился дальнейшими глубокомысленными выводами. Я отреагировала на пост мы начали переписываться с автором, Крисом. Он жил в Англии и очень проницательно рассуждал по теме представленного мной материала. Вскоре после конференции я перебралась в лондонский офис Google, и мы с Крисом решили выпить вместе кофе. Я понятия не имела, что спустя полгода он предложит мне место в Совете директоров. Крис был серийным предпринимателем. И его искренность, видение и талант наставника проступали в каждой нашей беседе. Кроме прочего, он был председателем совета директоров в английской компании в городе Бристоль. Компания занималась Customer Relationship Management. Крис искал независимого директора, человека с отличающейся точкой зрения и опытом работы в сфере IT, который помог бы организации достичь долгосрочных целей роста. Он с двумя партнерами, исполнительным директором Джеймсоном и финансовым директором Энди, только что выкупил контрольный пакет акций и хотел произвести в компании масштабные преобразования, чтобы она стала конкурентоспособной на цифровом рынке. Я помню, что просто рассмеялась в ответ на его предложение. «Я ничего не знала о Customer Relationship Management и чувствовала» что у меня недостаточно навыков для эффективной работы на таком высоком уровне. Мне казалось безумием пригласить американку из Кремниевой долины без опыта работы в маркетинге и без связей в этой сфере, но я оказалась как раз той, кого искал Крис. Он предчувствовал, что я сумею посмотреть на компанию свежим взглядом и помогу перевернуть ее. Крис понимал все преимущества появления новичка среди руководителей, И раз за разом преподавал мне этот бизнес-урок. Я плетела в Бристоль на встречу с его бизнес-партнерами, хотя сомневалась в успехе затеи. Однако к концу ужина между нами четырьмя возникла какая-то связь, и мы поняли, что на риск стоит пойти. Работа в Совете директоров оказалась самым сложным и результативным этапом моей трансформации из сотрудника Google в предпринимателя. Мне было необходимо перевести опыт Кремниевой долины в актуальные принципы и уроки, чтобы соответствовать новому направлению в бизнесе, темпу роста и европейскому рынку. Этот подарок помог мне подготовиться к другим проектам и ролям. Но главное, я поверила, что способна приносить пользу и за пределами сферы IT. Спустя год мы провели оценку своей работы и успехов команды. Это помогло мне сильнее поверить в себя и повысить уровень. Анонимная обратная связь от других членов совета директоров была чёткой и ясной. Не бойся говорить. Я переживала о недостатке знаний и считала, что не вправе отнимать у коллег время, поэтому выжидала, когда ко мне обратятся напрямую, прежде чем высказать мнение или предложение. Во время одного важного проекта Джеймс назначил меня адвокатом дьявола, чтобы я предугадывала возможные проблемы и искала нестыковки в предлагаемых решениях. Именно тогда я вдруг поняла, мне есть что сказать. Я просто ждала, пока мне разрешат выговориться. За 12 лет работы в Google я привыкла чувствовать свой огромный опыт и крепкий фундамент, и лишь с опорой на них высказывать точку зрения и давать рекомендации. Я ждала, пока это ощущение вернется, чтобы, отталкиваясь от него, проявлять инициативу на заседаниях совета. Я забыла урок, который выучила раньше, что точка зрения независимого новичка и даёт мне право высказываться и задавать сложные вопросы. Ради этого мне предложили место. Я занимала позицию, где ценились широта взглядов и свежая перспектива, а не глубина знаний. Я взаимодействовала с компанией всего раз в месяц во время командировок. Поэтому мне было сложно углубить знания настолько, чтобы вернуть прежнюю уверенность. Мы решили изменить приоритеты наших встреч и стали организовывать часовые видеоконференции каждую неделю. Так я смогла лучше вникнуть в дела компании и определить, что идет хорошо, а где нужны улучшения. На следующем ежемесячном собрании Совета директоров у меня уже были необходимые базовые знания, и я могла вносить более конструктивные предложения. После той честной обратной связи я стала задавать больше вопросов, чтобы учитывать разные бизнес-факторы. Я стала вносить предложения на основании того, что хорошо срабатывало в подобных ситуациях в других компаниях. Мой вклад в работу вышел на новый уровень. Я поняла, что могу оказать реальную помощь лидерам в любой профессиональной сфере и на самых разных уровнях развития. Вспомните, сила укрепляется в борьбе. Чётко сформулировав свою бизнес-модель и образ идеального клиента, я смогла направить энергию на другие аспекты жизни, которые тормозили моё развитие. В их число входило создание компании в новой стране. Испания действительно оказалась прекрасным местом для переосмысления и генерации идей. Всё, что я видела, слышала и ощущала каждый день, радовало меня и вдохновляло. Однако я не предвидела, какой культурный шок испытаю после переезда из Кремниевой долины в небольшой городок на побережье. Там всё оказалось очень медлительным. Банки, рестораны и поток клиентов. Вы знали, что скорость потока клиентов в определённом городе напрямую зависит от количества зарегистрированных патентов? У каждого города своя пульсация, которая соотносится с мироощущением, запросами и инновационными тенденциями населения. Эти факторы сильно осложнили мне вхождение в новый ритм. Такая смена обстановки прекрасно подходит для отпуска. А вот когда ты пытаешься заново собрать себя, эта атмосфера вызывает диссонанс. Но, как оказалось, именно такая встряска мне и необходима, чтобы понять свои подлинные желания. Я скучала по бесконечным перелетам и встречам с влиятельными людьми. Я пыталась преодолеть ощущение потерянности и низкой продуктивности. Неожиданно я стала героем-одиночкой, лишённым каких-либо ресурсов. В тот момент я и осознала в полной мере реальность индивидуального предпринимательства. Мне нужно было снова взять под контроль свою жизнь и помчаться вперёд как можно скорее. Воспитываем в себе скромность. Прежде всего, мне предстояло вернуть уверенность в своих силах. Даже изучение испанского выводило меня из равновесия сильнее, чем я могла себе представить. В молодости я изучила несколько языков и могла бегло на них общаться. Например, когда в 21 год я жила в Швеции, я заговорила на шведском меньше, чем за полгода. Поэтому я рассчитывала, что так же легко освою испанский. Но нет. Возможно, отчасти дело было в возрасте и низкой пластичности мозга. У меня и без того было много трудностей в тот период, и к ним добавилась невозможность нормально общаться, строить искренние отношения. Я чувствовала себя подавленной, одинокой и изолированной. Я стеснялась показаться скучной на вечеринках, потому что я медленно разговаривала. Но я не видела смысла предлагать усилия, чтобы рассказать какую-то историю с использованием четырех прошедших времен без которых на испанском невозможно было донести эту мысль. Спустя какое-то время пришлось взять себя в руки и перестать пасовать. Нужно было решить эту непосильную задачу мелкими шажками, чтобы в конце концов добиться успеха. Каждое утро я занималась на курсах по три часа и старалась активно участвовать в беседах людей, даже если мало понимала, о чём речь. Я стала больше слушать и меньше отключаться и уходить в телефон, Даже если мне очень этого хотелось. Я пережила много унизительных моментов, пока сражалась с испанским. Лучший совет, который я когда-либо получала по изучению иностранных языков, таков. Ты должен сделать миллион ошибок, чтобы научиться бегло разговаривать и пережить это. Подобный этап обучения неминуем. Так что каждый раз, делая стыдную ошибку или теряя мысль во время быстрого обмена фразами, я напоминала себе, что всё не зря. Я делала настолько нелепые ошибки, что мои собеседники не могли удержаться от смеха. Например, однажды я пыталась объяснить парикмахеру, почему пришла ненакрашенной, хотя обычно не выхожу без макияжа. Я хотела сказать, что у меня не было времени накраситься, а вместо этого сказала, что ещё не намазала масло. Когда она наконец поняла, что я имею в виду, она стала неудержимо смеяться и с трудом вернула себе самообладание. Я сидела красная, как рак. Очень больно казаться глупой. Но я пришла в себя, поняв, как сильна эта ошибка приблизила меня к конечному результату. То же касается высоких целей, которые я себе ставила. Неудач не миновать. Вы не можете пропустить этот шаг. Или миллион шагов. Это правда которая всё время сопровождала меня в пути. Устанавливаем приемлемый темп. В начале 2020 года я наконец разработала конкретный план действий и смогла восстановить гугловский ритм работы, по которому скучала. У меня были очень продуктивные отношения с клиентами. Я даже завела лист ожиданий, куда вносила тех, кто хотел со мной сотрудничать. Я стала больше обдумывать Как успеть всё, не удлиняя рабочий день? Мой ежедневник был заполнен предстоящими выступлениями на конференциях. Кроме того, я начала организовывать мероприятия самостоятельно. Меня интересовала тема оптимизации работы топ-менеджеров и выбора значимых для компании целей, и я уже подбирала потенциальных спикеров. Но тут началась пандемия COVID-19. Я прилетела из Испании в Остин, штат Техас. 11 марта. Я планировала выступить на конференции SXSW уже четвёртый раз, но в последнюю минуту мероприятие отменили. Что ещё хуже, когда я прилетела в Штат, и ситуация в Испании начала стремительно ухудшаться. Мой обратный рейс отменили. Испания закрыла границы. Тогда я решила полететь в Сиэтл и переждать страшные события вместе с семьёй. Я очень беспокоилась за близких в Сиэтле и Испании, потому что там находились самые мощные очаги инфекции в мире. К счастью, все оказались здоровы, и я сосредоточилась на клиентах. Ежедневно я уже в 5 утра начинала обзванивать клиентов из Европы, а после обеда клиентов из США. Я работала, сидя в старой комнате, где жила в старших классах. У всех клиентов начались серьезные поворотные моменты, и им требовалось пересмотреть бизнес-стратегии, политику компании, расходы и места для работы, чтобы просто выжить. Мир был объят паникой и с трудом справлялся с навалившимся испытанием. Я помогла клиентам разрабатывать систему управления, чтобы поддерживать связь с подчиненными, а также сохранять образ уверенного лидера, несмотря на необходимость придумывать решения на ходу. Все предприниматели обнаружили, что их сотрудникам нужнее всего человеческое участие. Люди хотели услышать от руководства признание, что стало действительно трудно, непонятно и очень досадно. Когда лидеры старались быть слишком безупречными и неколебимыми, их манера держаться оказывала эффект, противоположный ожидаемому. Команды объединяло стремление разделить тяготы сложившейся ситуации и человеческое отношение. Стало крайне важно повысить прозрачность внутри компании и дать чёткие последовательные указания. Особенно это касалось случаев, когда приходилось отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск или увольнять, чтобы сохранить бизнес. Трудно сохранять мотивацию команды и строить стратегию выживания, если ты не знаешь, где пройдёт финишная черта и как двигаться наилучшим образом. Эта ситуация напомнила мне занятия на велотренажёрах. Наш тренер Ребекка всегда чётко проговаривала упражнения, которые планировала нам дать. Когда начиналась новая музыка, она говорила делать три спринта по 30 секунд с отдыхом по 60 секунд между подходами. И я выкладывалась на полную во время спринта, точно зная, что потом смогу как следует отдохнуть. Однажды Ребекка ушла в недельный отпуск, и её замещал другой инструктор. Тренировка мало отличалась от обычных, Но у этого инструктора не было привычки говорить заранее, чего нам ждать. Мы быстро крутили педали на спринтах, ехали в горку и не знали, как долго придётся это делать. Я обратила внимание, что датчик частоты пульса показал очень низкий результат сжигания калорий, гораздо ниже, чем на занятии с Ребеккой, несмотря на идентичную структуру тренировки. Разница была в том, что я не знала, как планировать действия и подсознательно экономила энергию, не позволяя себе работать в полную силу. В период пандемии ежедневные трудности, связанные с открытием новой компании, также непредсказуемы. Никому неизвестно, когда всё придёт в норму и придёт ли вообще. В итоге многие высокоэффективные специалисты стали пассивнее, потеряли продуктивность, вошли в режим энергосбережения. Опираясь на этот опыт, я изменила подход к работе с клиентами. Я разбивала ее на короткие, посильные, и подчиняющиеся контролю спринты, когда перед нами вырастали большие проблемы. Я подробно обосновывала свои советы и помогала понять, чего я жду и как скоро нужно выполнить задачу. Таким образом, каждый клиент четко представлял сроки до финишной черты и знал, каких результатов нужно добиться. Это помогло многим повысить продуктивность, мотивировало их идти на риски и браться за сложные задачи. Мы не всегда можем точно предугадать, какой подход выберем для достижения поставленных целей, но мы можем со всей определенностью сказать, чем будем заниматься на этой неделе и в этом месяце, чтобы преуспеть в изменившихся условиях. Каждый из нас беспокоится о том, как гарантировать успех своей карьеры и компании в туманном будущем. Но пассивность даёт только ложное чувство безопасности. Для меня стало настоящим освобождением возможность последние несколько лет работать из любой точки мира. Я совершенно не скучаю по дороге на работу и домой, на которой ежедневно тратила три часа, или по баснословно дорогому жилью в Калифорнии. Я живу на берегу Средиземного моря, почти рядом с пляжем, и могу работать откуда угодно и когда захочу. Я сама выбираю клиентов, проекты и режим дня и наслаждаюсь жизнью больше, чем когда-либо. Я занимаюсь только тем, что ценю сама и от чего получаю удовольствие. Я разрешила себе отказываться от всего, что не обещает интересных испытаний и не сочетается с моей миссией. Я нашла в жизни баланс, к которому можно было прийти только таким путём. Пришлось честно принять факт, что из-за постоянного стремления к саморазвитию у меня появились нездоровые привычки, за которыми теперь нужно зорко смотреть. Так как я всегда хотела отвоевывать место среди руководителей на всё более и более высоком уровне, я часто соглашалась на любую работу, лишь бы стать заметной и получить новый опыт. Этот подход выручал меня на первых этапах карьеры, но пора было признать и отрицательную сторону репутации трудоголика. Стараясь стать незаменимой, я сама подводила себя к выгоранию и разочарованию, если не могла предоставить качественный результат из-за многочисленных важных поручений. Организационный психолог и профессор Уортонской школы бизнеса Адам Грант говорил, «Тех, кто любит свою работу, люди просят делать больше без дополнительной оплаты, даже если это принижает и не входит в круг твоих обязанностей». Придётся жертвовать сном и общением с семьёй. Профессор Грант называл это налогом на увлечённость. Я по собственной воле платила этот налог унизительно долго и только теперь начала говорить «нет». Сейчас мне нужно быть осторожнее не поддаваться синдрому гиперответственного человека. Это может нанести мне вред. Я пыталась смотреть на карьеру в перспективе и придерживаться стратегии спринтов, чётко ограниченных во времени. Иногда это было необходимо для моего развития, но такое приносит пользу, только если затем ты как можно скорее возвращаешься к стабильному темпу марафона. Постоянно подгоняя себя, вы просто сгорите. Лучше найти то, что будет тянуть вас вперёд. При сохранении движения вы снизите энергетические затраты. Ваш самый ценный актив — это вы сами. Карьерный спринт по главе 9. Вы видите какие-то возможности для переосмысления навыков, чтобы выйти на новый уровень? Внутренний голос подсказывает вам, что вы рождены для большего. В чем заключается ваша миссия в жизни и работе? На что вы ориентируетесь, решая, чему хотите научиться и какой внести вклад? Где хотите проводить время и с кем хотите разделить жизненный путь? Вы можете выстроить работу так, чтобы у вас появилась мотивация идти на риски и найти свой комфортный, вдохновляющий темп. Чему вы можете сказать «нет» сегодня, чтобы освободить пространство для самореализации и движения со стабильной скоростью? Анализируем контекст. Как вы можете взять свои текущие навыки, улучшить их и перекомпоновать, чтобы приблизиться к конечным целям? Вы добровольно стали жертвой налога на увлеченность? Оцениваем перспективы. Какие шаги вы можете предпринять сегодня, чтобы добиться цели? Что вам нужно отбросить, чтобы не отвлекаться от этого? За какой поддержкой вам нужно обратиться? Какие задачи больше не поднимают вас на новый уровень, а наоборот тащат вниз? Применяем задание на практике. Сделайте первый большой шаг уже сегодня.